Все путешественники вынуждены будут запасаться ими у нас, ибо вывоз французского золота будет запрещен. Доход от этой операции поделим пополам. Банкир приблизительно прикинул, сколько можно будет собрать иностранного золота на месте, приплюсовав то, что лежало у него в сундуках, и подсчитал, что это дельце принесет ему 15-20 тысяч ливров чистой прибыли. Другими словами, он удвоит ту сумму в 10 тысяч ливров, которую только что дал взаймы, и благодаря удачной операции будет иметь возможность предоставлять новые займы. Вот что значит сноровка. И когда флорентийский горожанин Букатчо рассыпался в комплиментах по адресу Толомеи и медленно, отсыдя фразы своим тонкогубым ртом, заметил, что не зря ломбардские компании в Париже выбрали мессира Спинелла и своим капитаном. Старик ответил, «О, когда занимаешься больше полувека нашим ремеслом, тут уж нечего говорить о личных заслугах. Все получается само собой. А будь я действительно ловким человеком, «Знаешь, что бы я сделал? Скупил бы твои запасы флоринов и забрал бы себе всю прибыль. Но к чему мне это? Ты сам это поймешь позже, Бокаччо. Сейчас ты еще слишком молод, а у Бокаччо на висках уже пробивалась седина». Человек, достигнув известного возраста и работая только для себя, испытывает такое чувство, будто он работает впустую. Мне не достает моего племянника. Дела его здесь уладились. Уверен, что он ничем не рискует, если вернется. Но он отказывается, этот чертов Гуччо. Упрямится, как полагаю, от гордости. Этот огромный дом по вечерам... После того, как приказчики разойдутся, а слуги улягутся, кажется мне таким пустым. Порой я даже жалею, что покинул Сиенну. «Твой племянник Спинелло», — сказал Боккатчо, «должен был поступить так же, как поступил я, когда оказался в таком же положении после истории с одной парижской дамой. Я забрал своего сына и отвез его в Италию. Мессир Толомей покачал головой, думая о том, как печален очаг без детей. Сыну Гуччо должно было на днях исполниться семь лет, а Толомей еще ни разу его не видел. Этому противилась мать-ребенка. Банкир потер правую ногу. Она онемела и не слушалась, будто он ее отсидел. Вот как тащит вас к себе смерть. Тащит за ноги понемножку, тащит долгие годы. Вечером, перед тем, как лечь в постель, Толомей прикажет принести таз с горячей водой, чтобы отогреть ногу. Глава четвертая крестовый ПОХОД «Лорд Мортимер, для моего крестового похода мне понадобятся мужественные и доблестные рыцари наподобие вас», заявил Карл Валуа. «Быть может, вы сочтете не слишком скромным с моей стороны говорить о моем крестовом походе, тогда как в действительности это поход самого нашего Господа Бога, Но, признаюсь, и с этим согласятся все, если сие великое предприятие, самое значительное и самое славное, какое только может объединить христианские народы и впрямь свершится, то оно свершится лишь потому, что я своими собственными руками подготовлю его. Итак, лорд Мортимер, со всей присущей мне чистосердечностью и прямотой я спрашиваю вас, Хотите ли вы присоединиться ко мне? Роджер Мортимер выпрямился в кресле. Его лицо слегка помрачнело, а веки наполовину прикрыли серые глаза. "Уж не предлагают ли ему, словно мелкому вассалу или неудавшемуся авантюристу, случайно оказавшемуся здесь, командовать отрядом из 20 рыцарей?" Тогда это предложение — простая милостыня. Граф Валуа впервые принял Мортимера, так как все время был занят то делами в Совете, то приемами иностранных послов, то поездками по королевству. Наконец-то Мортимеру удалось увидеть этого человека, правившего Францией. Человека, который как раз сегодня возвел в канцлеры одного из своих подопечных — Жанна Дешершимона, и от которого сейчас зависела судьба Мортимера.